Глава 19. Старый знакомый. Наверное, был во всем этом подвох. Уж как-то быстро все случилось, можно даже сказать спонтанно. Но именно будничность произошедшего убедила меня в том, что все серьезно. У меня на глазах кто-то из ассистентов мамочки вычистил мое имя не только из базы разыскиваемых преступников, но и вообще отовсюду. Учитывая, что данные в наше время шифруются и содержатся в хранилищах, распределенных по всей Солнечной системе, искусность хакера Триады меня впечатлила. Отныне Картер Райли не только не совершал никаких преступлений, но и никогда не существовал. Оставался Александр Синклер, выдуманный лекцией, с моими биометрическими данными, но и он был зачищен. «Персонаж засвечен, это ни к чему», — объяснил ассистент, напомнив мне о том, как я добирался до верхушки триады. В итоге он создал нового Картера Райли, бывшего защитника университетской футбольной команды, 27 лет, неженатого, безработного гражданина и сироту, что было недалеко от истины. футбол я тоже играл, да и мой биологический возраст после Сидуса куда ближе к 27, чем к 40. В общем, мой идентификационный чип перепрошили второй раз за сутки. Потом мне сделали на первый взгляд безобидную татуировку на левом запястье, видимую только в ультрафиолете, китайские иероглифы, которые означали «одна третья», то есть один из трех драконов. Кроме того, меня познакомили с другими опознавательными знаками, жестами, вроде бы ничего не значащими словами, по которым члены организации опознают друг друга и показывают свой уровень в иерархии. После этого Гук и Мамочка заставили меня заучить еще девять абстрактных слов, которые, сказанные в определенном порядке, докажут любому локальному командиру организации, что я дракон Триады. Слова имели смысл только в купе с моим именем. Если их назовет кто-то другой, он сразу лишится головы. Заняло все это несколько часов, а Гук и Мамочка вели себя как два родителя с внезапно вернувшимся домой блудным сыном. Оба так и не назвали своих настоящих имен, поэтому, когда я обращался к мамочке по прозвищу, впечатление усиливалось. Оба дракона вышли меня провожать во внутренний дворик резиденции. Указав на припаркованные на лужайке роскошные флайеры, Гук предложил выбрать любой и использовать его, пока я на земле. «Отправь его на базу, если он больше не понадобится», — сказал старик. «Будете отслеживать мои передвижения?» Да, этого флаер не нужен, усмехнулся он. Твой идентификационный чип даст нам куда больше информации. Я ощутил себя мальчишкой, выбирающим подарок на Рождество. Каких только флаеров здесь не было! И роскошные премиум класса, о каких еще год назад я и не мечтал, и спортивные скоростные. Огромных усилий стоило выбрать самый неприметный, серийный, черный Toyota Skymaster. Конечно, я не обольщался объятиями, поцелуями и якобы дружеским отношением криминальных лидеров, потому что понимал, вся эта показуха только пока я им нужен. Если бы у меня был выбор, я отказался бы от их предложения, а так согласился лишь от безнадёги. Прощаясь, мамочка крепко обняла меня и прошептала, «У тебя, красавчик, скорее всего, много подруг. Так вот имей в виду, что одна из них — наш человек». Сердце неприятно кольнуло от разочарования. «Кто?» С одинаковым успехом это могли быть и Крисси, и Лекса. Все-таки я был прав в своих подозрениях. «Кто она?» Мамаша снисходительно улыбнулась. «Кто? Не скажу. Ее не знаю. Но она работает на бывшего дракона Шана Юна, который со своими людьми отправился на Сидус. Если он вдруг исчезнет, а его люди начнут работать на тебя...» Никто из нас не расстроится. «Значит, буду настороженно относиться к обеим девушкам, пока одна из них себя не выдаст». Я сосредоточился на том, что бодро и радостно говорит Гук. «А ему придется с ним разбираться. Вспомни, Шан Юн использовал повод отомстить Картеру, чтобы исполнить давно задуманную экспансию на Сидус. Скорее всего, он уже нанял охотников за головами всех мастей». Ясно, что между ним с мамочкой и пока незнакомым Шаном Юном пробежала черная кошка. Старик, очевидно, уже предвкушал, как обломается его недруг, а потому веселился. Мамочка, смачно засосав меня в губы, отшатнулась, тоже рассмеялась и велела не появляться на земле, пока я не выполню обещание и не приберу к рукам триада рудники Нултилиума и Ксеноэтера. А вот это что-то новенькое, и нужно сразу обозначить свою позицию, иначе будут гонять как мяч по футбольному полю. Я ничего такого не обещал. А не надо обещать, хитро усмехаясь в бороду, сказал Гук. Половина прибытков в казну, половина тебе и твоим людям. Будешь делить как положено. Твоя четверть, половина от половины, смекаешь? Но раз на то пошло, зачем мне тогда вообще триада? мог бы и сам этот бизнес организовать. — Человек порочен, — загадочно ответил Гук. — В любом цивилизованном обществе есть организованная преступность. Она лучше, чем преступность неорганизованная, это тебе скажет любой политолог. — И чем же лучше? — Есть с кем договариваться, — серьезно ответила мамочка. — Порядок нужен даже в нашем подпольном мире. Подумай об этом. — Иди уже! — начал раздражаться Гук. «И не забывай о нашей доброте!» «Как же забудешь тут!» — проговорил я, махнул рукой и уселся во флаер. Поскольку я не имел представления, куда мне лететь, первым делом связался с Лексой через интерфейс Сидуса и не удержался, сразу задал ей прямой вопрос. «Ты имеешь какое-то отношение к триаде?» «Нет». Ответ звучал безэмоционально. Впрочем, если бы Лекса стояла напротив и смотрела мне в глаза — Я бы мог и не распознать ложь, уж слишком она искусная актриса. «Знаешь, кто такой Шан Юн?» — продолжил допрос я. «Понятия не имею». «Минутку, Райли!» «Только не говори, что ты меня в чем-то подозреваешь. Сам подумай, на кой черт мне нужно было спасать тебя на огонь или здесь, если бы я была твоим врагом. Что у тебя случилось? Тебе удалось договориться с боссами триады? Это они тебе голову заморочили?» «Значит, Крисси. Девушка, к которой я испытывал чувства чуть больше, чем просто дружеские. Это было похоже на правду, ведь она изначально была с Грегом головой и участвовала в захвате лайнера. Правда, далась легко, но в душе заворочилось что-то неприятное, словно я только сейчас понял. Меня ударили в спину, и этот незримый нож пробил в душе дыру, через которую теперь сквозило. «Картер!» — напомнила о себе Лекса. Без особых подробностей я рассказал ей обо всем, что произошло, умолчав о своем новом статусе. Сказал, что обменял информацию об огоне на отмену преследования. Ну, ты даешь!» — изумилась она. «Да за один двухсотграммовый кусок нултилиума можно было договориться, чтобы от тебя отстали. Уверена, что этот Грег Голова — обычный уличный бандит, который нафиг никому не сдался в триаде». Пришлось объяснять. Грег, да. Но после него полегло еще много других. У меня был выбор — прикончить всех или договориться. Я предпочел договориться, потому что обострение конфликта не разрешало вопрос окончательно. «Ты прав», — чуть подумав, сказала Лекса. «К тому же рапторианцев не помешает немного пограбить на благо человечества, пусть даже руками триады. Так что не заморачивайся, что сделано, то сделано». «Узнаю старую добрую Беверли, похитившую моего хомяка», — ухмыльнулся я. «Женщину не самых высоких моральных устоев». «Да на тебе самом клейма негде ставить», — деланно возмутилась Лекса. «Напомнить, кого из нас приговорили к смертной казни?» «То-то. Но чип надо будет зачистить», — посерьезнее сказала она. «Нефиг Триаде знать, с кем ты и что делаешь. В общем, встретимся в таком месте, где никакие сторонние системы слежения не сработают». — Это где такое место? — Там, где воротило, воротит большие дела. На Уолл-стрит. — Не уверен, что меня туда вообще пропустят. — Пропустят, — пообещал Лекса. — Скажешь, что у тебя собеседование в Первой Марсианской. — Что? Какое еще? — На позицию аналитиков внеземных технологий, — перебила она. — Все, встретимся там. У меня тут кое-что интересное вырисовывается. — Что? — Но Лекса уже отключилась. С момента, как я осознал, что Криси и есть крот, ограничители по отношению к Лекси отключились, и я с удивлением понял, что меня умиляет порывистость ее слов и поступков, хотя иногда от них голова и кружилась. Лететь предстояло часа четыре, поэтому было время подумать над словами лидеров триады об организованной и неорганизованной преступности. Но не в том оправдательном русле, в какое меня пыталась направить мамочка. Оба дракона даже не намекали, а говорили почти прямо, что правительство Земли взаимодействует с Триадой, и мысль эта мне не то чтобы не понравилась. Она была отвратительна. Впрочем, как разыграть карту с моим новым статусом в Триаде, еще будет время подумать. Сейчас ломать голову над тем, как одолеть эту гидру, не было смысла. Главное, что я больше не в розыске. Мои руки развязаны, и можно заняться тем, ради чего я вообще попал сюда» поиском друзей, похищенных Юяй. Раньше об этом не думалось, поскольку я был занят. Спасал свою шкуру. Но сейчас, пока флайер летел на автопилоте, сложил в голове примерную картину произошедшего и никак не мог понять, как такое могло случиться. Ведь загадка оказалась та еще. Итак, Юяй захватили моих друзей и отправили шаттл в гиперпрожог на Землю. В чем подвох? В том, что Солнечная система, как сказал Дарри Рикор, Закрыто для гиперпрыжков с инопланетянами на борту. Как шаттл с Юяй прыгнул к Земле? Версий у меня было три. Либо Юяй в момент прыжка не было в шаттле, либо они имеют ту же ДНК, что и люди, либо... Либо этот блок на гиперпрыжки в Солнечную систему поставили сами Юяй. Последнее, с одной стороны, верилось с трудом. Уж больно незатейливыми казались инопланетяне. Даже фрегат они угнали у людей. Но с другой... Когда мы только начинали запускать спутники, летающие тарелки Юяй уже кружили над Землей. Что значит, цивилизация серо-зеленых коротышек технологически опережает человеческую. Ведь как-то же они достигли нашей звездной системы. Неужели разработали свой гипердвигатель? Интересно, почему они все еще не прошли испытания при и не стали официально признанной расой Сидуса? Возможно, так и не нашли артефакт, а может, в их системе подобного и нет. Но тогда как они обнаружили Сидус? В общем, вопросов у меня было больше, чем ответов, и стоило начать над ними думать, как возникали новые. Учительный и мыслительный процесс вгонял в бешеную фрустрацию. Было очень непривычно вместо решения одной загадки получать несколько других. Границы гражданских дистриктов я преодолел без проблем, идентифицируя себя контролером как Картер Райли. Небольшая заминка возникла на границе Нью-Йоркского дистрикта. Шарообразный дрон Робокоп подлетел к окну флайера, отсканировал меня привычным зеленым веерным лучом, но этим не ограничился. Затем он ощупал меня синим и красным лучами, после чего, выдвинув плазменные турели из-под брюшья, обратился». «Безработный гражданин Картер-Райли, сообщите цель вашего визита в гражданский дистрикт категории А. Ваш индекс социальной значимости недостаточен для праздного посещения». «Ничего страшного не произойдет, если меня не впустят, но...» «У меня собеседование в Первой Марсианской на место аналитиков внеземных технологий». Дрон-робокоп пару секунд проверял информацию, после чего каемка вокруг его сенсоров позеленела. «Допуск разрешен, гражданин Райли! Удачи на собеседовании!» Потеряв ко мне интерес, он отлетел, и мой флайер оказался на территории Нью-Йоркского дистрикта. Здесь было пасмурно, но не от туч, а от чрезмерного воздушного трафика, такого густого, что я порадовался автопилоту. Сам точно не смог бы так виртуозно лавировать в потоке. Уже практически не таясь, если не считать бейсболки с голографической маскировкой лица, Я вылез, когда флайер приземлился на крыше небоскреба, принадлежащего первой марсианской компании. Тут был разбит самый настоящий парк. Живые деревья, клумбы с розами и неведомыми цветами разделяли редкие припаркованных флайеров. В середине парковки виднелся фонтан. Тонкие струйки воды били в разные стороны и делали его похожим на раскрытый зонд. Сидя на бортике фонтана, скучала Лекса, одетая непривычно строго в голубой деловой костюм и туфли на высоких каблуках. Увидев меня, девушка просияла, вскочила на ноги и приблизилась на ходу, оперируя комом на запястье. Я молча ждал, когда она завершит манипуляции с моим идентификационным чипом. «Готово», — сказала она, закончив. «Отключила передачу данных с чипа, определение геолокации, запись аудио, почистила немного логи твоих передвижений» «Подменила локации, чтобы совсем тебя отвязать и от триады, и от того, как ты сюда попал. Осталось отправить их флайер на базу, и можно считать, что хвосты обрублены». «Ты уверена, что сейчас за нами не следят?» Лекса обвела рукой пространство вокруг, сказав, «Картер, в этом дистрикте мораторий на любые системы слежения. Слишком большие дела решаются. Тут гиперсвязь с галактической биржей, так что повсюду глушилки». «Ладно». «Какой план? Зачем мы здесь?» «У тебя собеседование в Первой Марсианской. И не спрашивай, как я это провернула», — ухмыльнулась Лекса. «И как же?» — поинтересовался я, раздражаясь от того, что помимо того, что существует тайна Юйай, еще и Лекса плодит загадки. «Скажем так, у меня есть талантливые знакомые и влиятельные друзья», — улыбнулась она. «Где они были, когда Туканг отправлял нас на огонь?» Ну, не такие влиятельные, но с планетарной сетью на «ты». Короче, Райли, давай к делу. Мы заходим внутрь, а я иду с тобой как личный ассистент. На твоей позиции полагается такое, и нет ничего удивительного, что ты привел его на собеседование. «Да нахрена нам вообще туда идти? Я не ищу работу, я только что нашел уже одну на свою голову. В инопланетном горнодобывающем бизнесе». «Собеседование?» Это отличный повод проникнуть в здание и поговорить с тем, кто нам нужен. Ничего не понимаю. С кем поговорить? О чем? Довольно загадок, и иначе шлепаю тебя по... Правда? Обещаешь? Перебила она радостным воплем и запрыгнула на меня. Отшлепаешь? Лекса! Можешь серьезнее? Ладно, ладно. Проворчала она, слезая с меня, и сказала серьезно, танцуй. В общем, капитан Райли, тебе письмо. Давай, давай, пляши. Лекса. Чувствую, что я начинаю сатанеть, она продолжила. Хорошие новости! Я нашла твоих друзей-слайнера: Юто Эндо, Хоуп Сауэрбран, Шакир Агунсани, Ирвин Горовиц. Они? Да, они, они! Что с ними? Где они? Она посмотрела под ноги и указала пальцем вниз. Там, прямо в этом здании. Это шутка. Расскажу по пути. Ты пока переоденься, одежда во флайере. Здесь люди серьезные встречают по одежке. А я пока флайер Триада отправлю домой. Когда я переоделся в дорогой деловой костюм, поразившись глазомеру Лексы, села как влитое, мы покинули парковку, вклинились в людской поток и вошли в здание. В век летающего транспорта парадным входом стал стеклянный люк на крыше. Как только мы ступили на него, он опустился. На ресепшене улыбчивая девушка считала данные наших чипов и подтвердила, что у меня встреча с членом Совета директоров, а заодно руководителем галактического подразделения Первой Марсианской. Решив, что ослышался, я попросил ее повторить имя этого человека. «У вас встреча с мистером Карповичем?» «С Леонидом Карповичем?» «О, вы знакомы!» — просияла девушка. «Да, именно с ним». «О, да, мы с ним знакомы», — подумал я, вспоминая свою первую встречу с Карповичем, начальником марсианской базы у кратера Скиапарелли. «Именно из-за этого гада погибли мои друзья — Алекс Волошин и Джоанна Хаец. Именно он стер меня из событий, произошедших в той пещере с артефактом предтеч и обвинил в смерти ученых и боевых товарищей, да так, что я потом 10 лет не мог найти нормальную работу и потерял семью». «Не удивлюсь, если и трагедия на базе тоже случилась по его приказу. Тогда сломалась система подачи кислорода, и погибли почти все сотрудники базы, кроме меня, лежавшего в коме в медицинской капсуле». «Видимо, сволочные сотрудники ценились в первой марсианской. Раз за десять лет Карпович достиг вершин в иерархии». «Работали вместе на Марсе», — ответил я девушке, ломая голову над тем, как мы будем искать моих друзей. Я задал этот вопрос Лексе, когда мы шли к лифту. Нам нужно было спуститься на 42-й этаж. Все учтено могучим ураганом. И нам осталось только посмотреть в глаза этому Карповичу и спросить, какого черта он держит твоих товарищей в заперти. То есть... То есть они здесь с момента прибытия в Солнечную систему. Система гражданского мониторинга подчищены, но око спящих, к которому у меня есть доступ, показало, как они прибыли на Землю. Карпович встретил их лично и привез сюда. С того момента дистрикт они не покидали, а внутри наблюдений нет. В лифтовой зоне было много народу, и Лекса затихла. На 42 втором этаже нас встретил седой мужчина-андроид и пригласил следовать за ним. Коридор был пустынным и тихим. На дверях отсутствовали указатели и таблички, все выглядело стерильным и безжизненным. «Как в морге», — сказала Лекса. Только не пахнет ничем. «Мистер Карпович — сторонник жесткой дисциплины», — счел нужным пояснить андроид. «Инопланетные образцы требуют осторожности в обращении и минимума воздействий, в том числе акустических. Поэтому здесь так тихо. Что касается воздуха, он тщательно очищается. Загрязнение может навредить образцам». «И где-то здесь, судя по всему, вы изучаете моих друзей», — подумал я. Андроид остановился возле двери, не отличающейся от остальных, его распознали сенсоры, и она распахнулась. Мое сердце пропустило удар, ведь я понятия не имел, к чему готовиться. Вот узнает меня старый недруг. И? Или не узнает, ведь столько лет прошло. Андроид открыл перед нами дверь, но сам входить не стал, лишь доложил. «Гражданин Картер Райли!» «Гражданка Беверли Синклер. Собеседование на место аналитиков внеземных технологий». «Проси», — донесся тихий, шелестящий и слабый голос. Мы вошли. Дверь закрылась, а Карпович остался в кресле, лишь кивнул на два других перед ним. «А я думал, вы не вы», — задумчиво проговорил он, когда мы сели. «Надо же, какие штуки преподносит жизнь! Тот самый Картер Айли, еще и помолодевший, и с новой рукой, почти такой же, как раньше! Вижу, на Сидусе вы достигли больших успехов, чем многие другие!» Он издал смешок. «Так и знал, что это интервью с кандидатом на должность аналитика Липа. Кто из вас взломал мое расписание?» — Наверное, вы, мисс Синклер. Райли не произвел впечатление человека с такими талантами. Пока он говорил, я из-под тишка изучал его, и только когда убедился, что передо мной очень сильно постаревший, сутулившийся и сохший, но все тот же самый Леонид Карпович, который десять лет назад был цветущим мужчиной средних лет, В голове сошлись и разошлись невероятные и, казалось бы, несовместимые вещи. Моих друзей похищают Юйай. Шаттл с ними прыгает в Солнечную систему. Их встречает Карпович, тот самый Карпович, который руководил исследованием артефакта предтеч от лица Первой Марсианской и угрожал мне смертью. Как это все сочетается? «Здравствуйте, Леонид», — сказал я. «Вы правы, я не самый умный». И это интервью, разумеется, липа. Но все же мы здесь по делу. «Я знаю, по какому», — кивнул он. Голова его затряслась, как при болезни Паркинсона. Редкие седые волосы были зачесаны назад и не скрывали угловатый, бугристый и покрытый пигментными пятнами череп. Сначала я подумал, что он смеется, но оказалось, что он просто ее не держит. Слишком ослаб и состарился. — Странно, как можно так себя запустить с его возможностями. Карпович чуть склонился над столом и прошелестел в ком. — Пригласите ко мне гостей с Сидуса. Посмотрев на меня, сказал. — Сейчас их приведут. Вы же здесь ради них. Я кивнул, не став вдаваться в детали, и он продолжил говорить, делая большие паузы, и из силой выталкивая слова через пересохшее горло. — С ними все в порядке, не беспокойтесь. Они первые, кто вернулся в Солнечную систему после того загадочного исчезновения нашего лайнера. Естественно, когда патруль Единого флота «Хома» доложил, что личности прибывших из людей совпадают с пропавшими Энду, Горовицем, Сауэрбран и Агунсани, я узнал об этом первым. Я веду расследование инцидента, но по состоянию здоровья не переношу гиперпрыжки, поэтому... На Сидус отправился мой коллега. Здесь же, какая удача, четверо пропавших пассажиров вернулись. Да еще и на шаттле инопланетного образца. Сказать ему о Ю-Яй или нет? Может быть, он и сам под контролем, Юяй? Активировав живую броню и держа наготове браслет гордисту, я слушал его и надеялся на то, что раз уж друзья в порядке, они сами все разъяснят. А если не в порядке, то я это пойму и попробую вывести их на чистую воду. Если их разум под контролем, кукловоды должны быть где-то поблизости». За спиной Карповича бесшумно отворилась дверь, и оттуда радостно вопя выбежал малыш Шак. «Мистер Найли, и вы вернулись на землю!» Он бросился ко мне, и мне стоило выдержки не отпрянуть. Обняв меня, он обернулся и закричал, «Я же говорил, что Картер будет нас искать!» Ничего не понимая, я поднялся. Хопса со слезами на глазах приблизилась, словно не верила, что я — это я, и крепко обняла, прижалась. Потом также горячо меня обнял Юто, а Ирвин пожал руку и потряс ее с таким энтузиазмом, что чуть не оторвал. «Да как так-то? Они же все были зомбированы Юяй. Может быть, вернувшись сюда, они избавились от контроля?» «Картер, вы, наверное, ломаете голову, гадая, что произошло!» — рассмеялся Ирвин. «Да уж поверьте, еще как ломаю!» — не выдержал я. Карпович наблюдал за нами безэмоционально, как удав за кроликами. «Что за херня с вами случилась?» — спросил я, недоверчиво поглядывая то на одного знакомого, то на другого. «Вас же похитили!» «Мисс Синклер подтвердит, я делал запрос разуму Сидуса. Он показал, что вас зомбировали и увели!» Все четверо закивали, заулыбались, а Хоп сказала... «Ну, так все и было, да, Кэп?» «Сначала зеленые человечки зомбировали малыша и Юта, а те разбудили нас, вытащили из комнаты, отвели в космопорт. Там уже и меня с мистером Горовицем взяли под контроль. Только зеленые человечки сделали так не со зла. У них к нам было дело». «Дело?» — спросила Лекса, подавшись вперед, как кошка, завидев мышь. «Что за дело?» «Дело великой важности», — ответил Карпович. Основание Юйай, так называется их цивилизация, не имеет друзей на Сидусе и не имеет возможности быть инициированы разумом. Хомо — единственный, кто согласился с ними сотрудничать. По их данным, обе наши расы в огромной опасности. Сидус совсем не то, чем всем нам кажется. Слова его легли на благодатную почву подтверждая мои собственные домыслы. Предтечи недруги? Не скажу, что полностью, но я... начинал им верить. В общем, зеленые человечки объяснили нам все это, добавила Хоуп, только не голосом, а озвучив нашими жертвами, и отправили на своем шаттле к земле, а сами остались на Сидусе. Действительно, разум показывал мне друзей, а за самими Юя я не наблюдал, Вполне возможно, так и было. Но окончательно верить на слово я не спешил. Да что ж тогда получается? Спиннер зря убил ту парочку на огоне? Может, они только так и способны общаться, влезая в голову и заставляя говорить то, что сами произнести не в силах, потому что не инициированы разумом? «Э, ге-гей, -э -э -э, мистер Дайли!» — воскликнул малыш и затараторил. «Хотите, я покажу вам свою комнату?» «Видели бы вы, сколько всего мне выдали в первой марсианской! Мы теперь официальные сотрудники компании, потому что зеленые человечки назначили нас своими послами на земле!» «Ну, не совсем так», — проворчал Ирвин. «Если копнуть поглубже...» «Ирвин, опять вы за свое!» — усмехнулся Юта. «Да уж, мистеру Угоровица, только дай повод блеснуть высоким показателем разума!» Вздохнула Хоуп, треснула меня по плечу. «Кэп!» «А ты как? Что произошло? Ты правда здесь, чтобы найти нас?» «Правда», — ответил я. Они продолжали вести себя так, как знакомый мне наивный малыш, бравый Юто боевая разговорчивая Хоуп, занудный Ирвин. Но что-то не клеилось. На что именно я пока не мог уловить, как не старался.